«Если вы хотите знать мое мнение, то я считаю, что совершил это преступление совершенно невменяемый человек». «Да нет, Анатолий Петрович, если бы все было так, как вы говорите, а то факты подтверждают как раз обратное. Умалишенному и в голову бы не пришло спрятать труп так изощренно, я бы сказал, умно. Но кому может прийти мысль искать труп убитого...» в могиле недавно умершего человека. «Да, действительно, на сумасшедшего здесь не похоже», согласился с доводом следователя Воронов. «Подумайте, возможно, кто-то из ваших подчиненных, работающих здесь, способен совершить такое». Это предположение, упор на слово «ваши», испугало Анатолия Петровича. «Да что вы, товарищ следователь!» Как можно такое подумать? А вы не удивляйтесь сказанному. Такое преступление мог совершить человек, знающий распорядок работы кладбища. То, где располагается сторожка, но, наконец, он заранее присмотрел свежую могилу. Простите, товарищ следователь, но все, что вы перечислили, не является тайной, и любой гражданин при желании может все это узнать. Посторонний... На такое бы не решился. Слишком велик риск привлечь чье-нибудь внимание. А ведь убийца еще и все это время незаметно, но присматривал за могилкой. А такое возможно, если он работает у вас или живет где-то в прилегающих к кладбищу домах. Я не хочу и не могу подозревать всех». Но попрошу вас, Анатолий Петрович, кратко охарактеризовать тех ваших подчиненных, которые имеют хоть малейшие странности или отклонения в поведении. Воронов с пониманием отнесся к просьбе Мошкина и в течение двух часов давал характеристики всем, без исключения работникам, обслуживающим кладбище. На слух Мошкин понял, что среди работников Есть несколько человек, представляющих определенный интерес для следователя. У Николая Федоровича возникло желание обстоятельно побеседовать с работниками, которые занимались на кладбище рытьем могил. По словам заведующего, именно среди них наблюдались случаи пьянства и поборов с клиентов. Если и был возможен какой-то криминал, То только в среде этих копачей могильщиков. Кстати, из десяти человек добрая половина имела в прошлом судимость. Поблагодарив Анатолия Петровича, он вышел из его кабинета с твердым намерением сегодня же увидеться и побеседовать с этими людьми. Захватив с собой несколько аппетитных пузырчатых огурчиков, мужчины покинули теплицу и направились в дом. Женщины оживленно переговаривались, хлопотали на кухне, а Наталья проворно сновала между кухней и залом, где и накрывался обеденный стол. Увидев входивших мужчин, Настя, не отрываясь от кухонной доски, сказала, «Егор, ну куда ты уел гости? Мойте руки и проходите в зал, уже все готово, мы будем у вас через минуту». Митрофанов положил перед женой свежесорванные зеленцы. А мы вот в тепличку за огурчиками ходили. «Молодец, что показал Александру наше подсобное хозяйство. А сейчас мой руки, иди нарежь хлеб. Да только не крансай большими ломтями». Мужчины без суеты помыли руки и направились в зал. Стол был накрыт красивой скатертью с кистями — которая была сплошь заставлена тарелками с разной едой. Набор кушаний был довольно разнообразен. Овощной суп, рыба, домашние котлеты, салат из свежих огурцов и многое другое. Из спиртного на столе стояло две бутылки пшеничной водки да розовое самодельное вино в стеклянном графине. Подождав, пока все усядутся за стол, Хозяин наполнил рюмки и произнес первый тост в честь приезда гостей. Спиртное только обострило дремавшее до седя чувство голода, и хозяева, и гости какое-то время молча закусывали салатом и свежих огурцов в сметане. После картофельного супа с овощами за столом наметилось некоторое оживление, а после второй рюмки началась непринужденная беседа. Обед затянулся на добрых два часа. Женщины уже убирали со стола, мыли на кухне посуду, а мужчины оживленно переговаривались и, жестикулируя руками, вспоминали пикантные подробности студенческой жизни. Наконец наступил момент, когда они встали из-за стола, позволяя женщинам убрать посуду и навести порядок. Александр, предложил выйти на улицу и выкурить по сигарете егор сразу согласился и они разгоряченные разговором и выпитой водкой вышли на прохладный воздух улицы неретину не терпелось дослушать рассказ о необычном человеке который и так запал в душу егора выжидая подходящий момент александр дал возможность митрофанову беспрепятственно закурить и напомнил об агрохимике только тогда, когда Егор выпустил облачко дыма и повернулся к нему лицом. — А о каком мужчине ты спрашиваешь? — Да о том, что так сильно похож на Прянишникова. — А, тебе не дает покоя этот почвовед? — Именно про него я тебя спрашиваю. — Тогда слушай. Он несколько раз глубоко затянулся и, бережно стряхнув пепел на землю, заговорил. Возможно, в этом нет никакого криминала. И все не более, чем мои домыслы, но... Хотя расскажу о моих наблюдениях по порядку. На этого мужчину я обратил внимание давно, и было это лет восемь или девять назад в ресторане «Славянской». Мы тогда с группой инженеров обмывали один досрочно составленный и утвержденный начальством проект. Нас было восемь человек и мы, сдвинув столы, дружной компанией расположились за ними. Этот ресторан в те годы считался престижным, да и сейчас он, наверное, также высоко котируется у воронежцев. В те времена все было гораздо дешевле, и потому желающих провести вечерок в ресторане всегда в избытке. Все столики были заняты, и поэтому в глаза бросалась пара, которая в чинном одиночестве восседала за соседним столиком. Я, да и, наверное, не только я, невольно присмотрелся к ним. Одеты они были с иголочки. Мужчина в строгой вечерний костюм-тройку, она в темно-синее гиперовое платье с широкими раскрешенными рукавами. И, конечно, женщина была сказочно красивая, не удержавшись от соблазна, Воскликнул Александр. тот ты совершенно прав. Мне эта женщина показалась прекрасной, как древнегреческая богиня. Выглядела она лет на двадцать моложе его. Обладала стройной фигурой, была высока и грациозна. Ее длинная белоснежная шея, большие выразительные глаза до сих пор остались в моей памяти». Я не встречал никогда женщины, подобной этой, которая бы произвела на меня такое впечатление и так запала в мою душу. Тогда мне показалось, что это отец с дочерью отмечают какой-то юбилей или иное другое событие. Мужчина холоден, как железо, но с женщиной вел себя любезно и предупредительно». Их столик украшал букет свежих гвоздик. Мужчина весь вечер маленькими глоточками смаковал коньяк, который изредка подливал себе в рюмку из многозвездной бутылки. Он не сводил своих строгих глаз с дамы и почти не касался закусок. Женщина пила одно шампанское, держа хрустальный бокал изящной ручкой с длинными тонкими пальцами. За весь вечер они ни разу не станцевали ни одного танца. Мужчина лишь изредка говорил ей что-то, а она внимательно слушала, не сводя с него своих обворожительных глаз. Мужчина неоднократно заказывал через официанта танго брызги шампанского. Когда оркестр исполнял его, они внимательно слушали музыку, не сводя друг с друга глаз». Мы пробыли в ресторане до самого закрытия, но за это время никто из посторонних не пригласил ее потанцевать. Решительная холодность ее партнера остужала самые романтичные мужские головы. Мне тоже хотелось бы потанцевать с ней, но ноги отказывались меня слушать. Как только я осознавал, что разрешение пригласить ее, придется спрашивать у него. «Ну и что же было дальше?» — полюбопытствовал Александр. «Подожди, я сейчас закурю новую сигарету, а то что-то не накурился». Егор отбросил в сторону окурок и, вытащив из пачки новую, стал разминать ее слегка дрожащими пальцами. В сентябре 1942 года В Треблинку приехала очередная комиссия, которая дотошно проверяла всю работу немецкой администрации по уничтожению узников в этом концлагере. И вновь, как много раз до этого, в присутствии высокого начальства были проведены массовые экзекуции. И вновь гвозден показательных убийств. Была демонстрация Архиповым умение убивать молотком большое количество людей буквально за считанные минуты. Вахманы тоже не ударили в грязь лицом, показав начальству, что они недаром едят свой хлеб. Возглавлявший комиссию полковник остался доволен порядками, которые царили в лагере, а мастеру молотка Архипову пожал руку и ободряюще потрепал щеку на манер того, как это делал сам Адольф Гитлер. Возможно, Сергею этот эпизод и не запомнился, но полковник круто изменил дальнейшую жизнь Архипова. Комиссия, пробыв в лагере два дня, уехала, а служба потекла дальше, такая же насыщенная бессмысленными и кровавыми событиями. Так бы и забылся приезд комиссии, как и многие других, побывавших в лагере до этого. Но через неделю Архипова вызвали к коменданту лагеря. Переступив порог кабинета, Сергей щелкнул каблуками и выбросил руку вперед, громко и четко произнес. «Хайль Гитлер! Хайль!» — раздалось лениво из-за стола. Гаутман оторвался от бумаг, лежащих перед ним на столе, и посмотрел на вошедшего. «Господин комендант, унтер-шарфюрер Архипов по вашему приказанию явился». «Подойди поближе», — приказал Гауптман, но стул Сергею не предложил. Сделав несколько шагов по ворсистому ковру, Архипов остановился в двух метрах от стола и вновь щелкнул каблуками. «Слушаю вас, господин комендант». Гауптман снял очки в «Золотое праве» и, близоруко глядя на Архипова, сказал. «Полковнику, который был у нас со своей свитой в последний раз, зачем-то понадобилось пять вахманов. Вот только что пришел приказ, в котором меня заставляют откомандировать их с тобой во главе в его распоряжении. Господин комендант, а почему вы решили откомандировать именно меня?» не удержался от вопроса Архипов. Гауптман не обратил на эту вольность должного внимания. «Ничего не могу поделать. Твоя фамилия здесь названа персонально. Что, не хочешь уезжать из Треблинки?» «Так точно, господин комендант, не хочу. Похвально слышит такое признание. Но приказ есть приказ, и я ничего не могу поделать». Тебе придется ехать в распоряжение оберста. Господин комендант, разрешите спросить вас? Пожалуйста, говори. Я слушаю. А кто те четверо, которые должны быть откомандированы вместе со мной? Я знал, что ты меня об этом спросишь. Но не переживай. Измайлова и Смирнова я включил в их число, хотя таких мастеров заплечных дел... «Отпускать не хотелось. Благодарю вас, господин комендант. Не стоит. Это пустое. Я поступил так потому, что не хочу, чтобы ты уронил марку нашего лагеря. Тебе будет легче с ними. Вы неплохо сработались. Пусть не покажется странным, что я помогаю тебе».